Глава 1. Шестая и восьмая армии. Четвёртая армия вновь пришла в движение. Регис сел в карету, и Кларис, как обычно, села напротив. Когда рядом не было посторонних, она становилась очень болтливой и часто разнила Региса. Но последние несколько дней она просто смотрела на него с улыбкой, Регис раздраженно спросил. «Эм, что такое? Атмосфера отличается от обычной». «Вот как?» Да.» «Вы заблуждаетесь, Сар Регис?» «Надеюсь, что так». «Вы сказали, что атмосфера отличается, но возможно ли мышление Сара Региса изменилось?» «Такое возможно». Случай, который произошел несколько дней назад, когда у него наконец появился шанс как следует поговорить с Клэрис. Тогда она сказала Регису «Вы мне нравитесь». Это не было ложью или шуткой, но Регис, как обычно, не придал ее словам особого значения и решил, что она вновь его дразнит». «Но что, если это было искренним признанием?» «Нет, нет, нет». Регис покачал про себя головой. Ему было сложно представить, что кто-то его полюбит. «Но если не признание, то что на самом деле имело в виду Клорис? Хм. Регис приложил руку к подбородку и задумался. Ему никак не удавалось успокоиться. Будь у него больше информации о Южном фронте, он мог бы занять свою голову составлением плана сражения... Но, к сожалению, в данный момент они все еще собирали информацию. В дверь кареты постучали. Выглянув из окна, он увидел Алтину на своем скакуне. «Могу я побеспокоить тебя на секунду?» «А, конечно». Ригис открыл маленькое окно спереди кареты и попросил кучера остановиться. Алтина неловко улыбнулась. «Кареты такие удобные. Способность достичь такой скорости лишь благодаря вращению колес. «Госпожа Генералиссимус...» Пожалуйста, не говорите нечто столь ребяческое. Хорошо? Ваше высочество. Будучи внимательны не только к Ригесу, сейчас Алтина была готова выслушать совет даже от Клырис, что показывало, насколько она выросла. Вручив лошадь подчиненному, Алкина села в карету рядом с Клырис. Эдди придет позже. Господин Эдди тоже присоединится к нам. Он сказал, что нам нужно поговорить, прежде чем мы встретимся с шестой армией. Понятно. У меня тоже к нему есть пара вопросов. Тогда давайте, как обычно, поставим палатку вечером и после ужина отправимся спать. Да. Алкина тренировалась с Сэдди до и после ужина. Видимо, разговор входил в часть после ужина. Регис и Клэрис внезапно встретились взглядами. Они смотрели друг на друга, не проронив ни слова. Алкина вертела головой, глядя на них. М -м, что произошло? Такая странная атмосфера?» Она на удивление была проницательна. не было никакого основания, чтобы она что-то заметила. По крайней мере, по мнению Региса. После того инцидента несколько дней назад его чувства немного изменились. Кларис неловко улыбнулась. «После того, как я сказала Регису «Вы мне нравитесь», он начал беспокоиться». Алтина остолбенела. «Ха?» Было немного страшно. Со смехом Кларис произнесла. ай «Ой, ой ваше высочество так отреагировало», Прежде никогда не видела, чтобы подобное случилось из-за Региса. Я немного завидую. «Кларис, ты серьезно? Что вы имеете в виду? О Регисе? Он тебе нравится? Конечно, это правда, принцесса. Хоть кто-нибудь во всей империи Белгоря видит сэра Региса. А я не знаю, что чувствует его величество Лотреил. А что насчет Вашего Высочества? А, но ну, выбирайте, нравится или не нравится. Ладно? Тогда нра «Эй, почему только два варианта?» Кларис вздохнула и опустила плечи. «О, моя принцесса стала умнее». «Почему ты выглядишь такой разочарованной? «Ну, хотя мне нравится эта принцесса, которая сейчас передо мной». Регис, который сидел напротив них и слушал их разговор, наконец понял. «Когда ты сказала, вы мне нравитесь, ты имела в виду симпатию, как к Калтине?» Хихикая Кларис ответила. «Ого, сэр Регис». «Разве это не очевидно?» Вздох, который он сдерживал эти несколько дней, наконец вырвался на свободу. «Это верно». На лице Алтины было неловкое выражение. «Это правда? Кларис, то, что ты сказала, правда?» «Как я могу лгать принцессе? Ты обманывала меня множество раз!» «Ваше высочество действительно умны?» «Ага. Не пытайся запутать, Кларис. Это действительно правда?» «Да». Кларис наклонила голову с улыбкой. Из-за такого выражения было сложно понять, что она на самом деле думала. Но если говорить откровенно, я думаю, что сэр Рейгас – очаровательный мужчина, герой, что спас Империю Белгария, и простоледин, который стал штабным офицером первого ранга. Он обязательно попадет в книги по истории «Стратег в Ставке Генералиссимуса с властью на одном уровне с помощником министра». Эм, да. Алтина выглядела еще более беспокойной. Даже Регис, услышав столь лестные слова – «Не мог спокойно сидеть», — Кларисс сказала серьезно. «Тем не менее, никакая женщина не захочет провести свою жизнь с мужчиной, который тратит большую часть зарплаты на книги». «А... эм...» «Алкин и Регис простонали одновременно», — Кларис бескомпромиссно добавила. «Мне нравится, сэр Регис. Он мне очень нравится, это правда. Но это отличается от нравится, о котором подумала ваше высочество. У меня тоже есть свои планы на будущее». «Я немного скептически отношусь к бедной жизни в окружении книг, будучи в полном неведении на что будет похож завтрашний день». А Регис резко опустил голову. «Мне нечего на это добавить». «А, ха-ха, ну, Регис такой проблемный». А Алтина сухо рассмеялась. Атмосфера стала тяжелой. Чтобы разрядить обстановку, Алтина быстро сменила тему. «Эй, Клэрис, что там насчет твоих планов на будущее? У тебя есть идеальный тип мужчины?» «По поводу типа... О, наверное, с большим количеством денег?» А Алкина широко раскрыла рот. Регис почти свалился на пол. Вот оно как. Даже если его уважали как спасителя страны, и он прославился достаточно, чтобы войти в историю, никакая женщина даже не задумается провести жизнь с библиоманом, как он, кто тратит все свои деньги и время на книги». «Понятно. Я уже это знал». Когда Ригес медленно открывал книгу, уголки его глаз были мокрыми. Как и ожидалось, для него книги были единственным смыслом в жизни. Он просто не мог жить без чтения, что позволяло ему забыть печаль настоящего, невзгоды будущего и, в сожалению, о прошлом. «Ха-ха, мир книг такой замечательный!» Регис, не начинай читать книги посреди разговора! Эй!» сказала Алтина сквозь зубы, но в любом случае книги были единственным увлечением, которая могла помочь ему успокоиться и привести мысли в порядок. Что ты бормочешь? Ты действительно начал читать его вслух? Колорес с улыбкой наблюдала за ними двумя. Позже в карету сел и Эдди, герцог Эдди Фабио де Бальзак, глава клана, прозванный мечом императора и владеющий защитником семьи. С нерешливыми вьющимися волосами на первый взгляд он даже не походил на кадрового солдата, не говоря уже о герцоге. Скорее его можно было принять за наемника, новобранца или наемного грузчика. А характером он был таков, что мог согласиться на что угодно, если в дальнейшем его оставят в покое. Йоу, Регис! Ха, почему у тебя красные глаза? А <плакал> я немного поплакал. А? Ну, не имеет значения. Эдди всегда мало интересовали подробности. Он сел рядом с Регисом, теперь в карете было четверо, Регис, алтина Клариса Эдди. Итак, как дела на юге? Наш посланник только вернулся. После обмена информацией с шестой армией, у них имелось более ясное представление о ситуации, а Регис разложил на столе карету упрощенную карту. Вторгшаяся армия теократии Трурия насчитывает 20 тысяч человек. Мы уже потеряли семь фортов разных размеров, и неделю назад в руки врага попал основной южный город Симбион. Укрепления города Симбион не могли похвастаться своей неприступностью, но вполне держали планку на среднем уровне Империи. Тогда почему 6 и 8 армии так легко его отдали? Эдинах нахмурился. У врага значительные силы. Если они захватили город неделю назад, разве они не должны продолжить вторжение? Вполне возможно. Но чем дальше будет продвигаться вторжение, тем больше смысла будет дождаться пополнения запасов. Да и в отдыхе они тоже нуждаются. Когда они будут готовы, они атакуют следующий форт». Орегис кивнул. Прямо сейчас 6 и 8 армии разместили свои войска в городе Армаро. Южнее города располагается озеро, и хоть его городские стены довольно низкие, но, будучи равниной, близлежащая местность остается отличным полем боя. Ты планируешь провести решающий бой в Армаро? К северу есть более крепкий форт, но перебросив наши силы назад, мы потеряем одну треть южных территорий. Алтина наклонила голову. Когда Грибовар был захвачен обратно, ты захотел отодвинуть нашу армию на более защищенную позицию. Даже несмотря на потерю территории, верно? Да. Теперь граница перед городом Мордор. Мы оставили Грибовар. Из-за пацифизма? Э, нет, это не имеет никакого отношения к идеологии, просто самое эффективное из доступных решений. Все же теперь нам не нужно распределять большое количество солдат по легко защищенным объектам. «Тогда почему сейчас ты не хочешь отступить к более крепкому форту на севере? Это из-за просьбы Леонор? Регис покачал головой. «Клан Тереза Леверт – важный союзник 4 армии. Они действительно о многом нас попросили. Но я выбрал город Арамарони из-за соображения о быстром восстановлении потерянных позиций». Алтина и Эдди слушали молча. И, конечно, Клэрис сделала то же самое. Она не вмешивалась в военный совет. Регис пояснил. «Южные земли...» стратегически важная область производства продуктов питания для империи Белгарии. Хоть лишь половина здешних земель вспахана, местные зерновые культуры, как пшеница, кукуруза и соя, составляют половину всего урожая империи. Так много? Если мы потеряем треть южных земель, не станет неожиданностью зрелище того, как цена на пшеницу вырастет вдвое. То же самое с лимонами и апельсинами. И хоть картофель, помидоры и кукурузы из нового света тоже быстро растут, «Вероятно, мы потеряем их все». «Разве все настолько серьезно? «Город Грибовар тоже имел специализацию, поэтому было болезненно его отдавать. Но в этой войне мы не можем позволить себе терять южные земли». «Да, я поняла. Я определенно верну эти земли». Алтина сжала кулаки, а кивнул. «С огромным увеличением населения мы уже столкнулись с нехваткой сельхозугодий». По моему скромному мнению, мы должны остановить войну и заострить внимание на развитии земель для сельскохозяйственного использования. Данную проблему детально описал профессор Бразер в своей Южной революции. Эдди, пожал плечами. Ну, Латриэлл отругает нас, если мы отодвинем границу, как в прошлый раз. Ха-ха, и то правда. Когда я предложил затопить грибовар, уже тогда он на меня много ворчал. Если Южная граница существенно отодвинется, последствия будут серьезными. Все согласились, что их первостепенная цель – вернуть потерянную территорию. Регис поинтересовался. «Раньше господин Эдди служил в шестой армии, верно?» «А, это было полгода назад. Тогда мы подавляли восстание графа Троса. Ужасное время». В нетерпении он спросил. «В то время обязанности командующего исполнял генерал-лейтенант Бернар Жан-де-Дервал, верно?» «Так он был фактическим командиром». В частной армии дворянина сам дворянин мог быть командующим лишь на бумаге. В то время как фактически обязанности командующего исполнял другой, более опытный человек. Это было обычной практикой. Ага. Но тогда он был генерал-майором. Кажется, что до недавнего времени ему помогал его адъютант, господин Замурута. А? Я никогда не встречал этого парня прежде. Возможно, он рыцарь, которого перевели на замену мне? Возможно. Но давайте оставим это пока... «Вы можете рассказать мне о генерал-лейтенанте Дорвале. «Для меня будет полезно знать его личность во время переговоров и составления плана сражения». Эдди пожал плечами. Он атаковал вражеский форт с посредственным укреплением, с силами в три раза меньшими, чем у врага. Восстание, которое возможно было подавить за полмесяца, тянулось полгода без особых результатов. Такой он командующий. Алтина скорчила рожицу, совсем как Эдди. «Он настолько некомпетентен?» Я не особо помогал во время сражений. Так или иначе, этот генерал-лейтенант робок и пессимистичен. Даже когда ситуация требует атаковать, он отдает приказ к отступлению. Как позорно! Неудивительно, что с таким поведением о нем никто не говорит в столице. Имперским гражданам нравится обсуждать великолепные победы. И, конечно, сокрушительные поражения тоже могут вызвать споры. Но так как информации об этом почти не было, вероятно, он не терпел значительных людских потерь. Кстати говоря, если бы он действительно потерял много людей, то не смог бы вести боевые действия в течение полугода. Он действительно просто робок. Некомпетентный командир, скорее всего, погубил бы своих солдат. Согласно информации Региса, силы 6 армии всегда были на отметке примерно в 20 тысяч солдат. И они никогда не проводили массовую вербовку, чтобы восстановить численность. Что означает, что несмотря на отсутствие побед, у них также не было сокрушительных поражений. Орегис начал размышлять вслух: Судя по отчетам в последние годы, умение выживать Шестой армии более развито, чем у других подразделений.